Глава четвертая. Над него дул пронизывающий ветер. На обширных площадях, на прямых, протянувшихся вдаль улицах, он дул в лицо и над всеми крышами, над легкими решетками, величавыми дворцами, несся и несся мокрый снег с дождем. Несмотря на это не насти Лермонтов поехал в Александрийский театр узнать подробнее о причинах нового запрещения маскарада. Он был принят с холодной сдержанностью, в дирекции театра были уже удивлены настойчивостью этого странного офицера, который во что бы то ни стало желает заниматься таким неподходящим для военного делом. «Нет, господин Лермонтов», — решительно сказали ему, «Мы не можем поставить пьесу, где осмеивается высший свет и дамы, принадлежащие к этому свету. Кроме того, публика не любит пьес со столь печальным окончанием. Это никак невозможно, прошу прощения». «В царское», — сказал коротко Лермонтов, кучу румитьки, выйдя на улицу. Вдоль широкого Невского по туманной набережной, по улицам и площадям неслись сани. Мокрый снег с дождем, частые завесой, селся в воздухе, и холодный пронзительный сквознячок крутился на широких площадях, бросая пригоршни снежинок прямо в лицо седоку. Но седок не замечал их. Перед ним было опять голубое мартовское небо с полной луной и нежный взгляд таких знакомых, таких дорогих глаз. Ветер бросал в лицо снег с дождем, а губы шептали строчки. «Меня, добру и небесам ты возвратить могла бы словом». Только Варенька и больше никто. В доме на углу Манежной окна освещены монго дома. Лермонтов быстро вошел, и в то же мгновение его подхватили чьи-то руки, и под громкие возгласы приехал, Маёшка вернулся, он взлетел к потолку. Вскоре уже звенели стаканы, и пылала жонка, Начиналась та гусарская кутерьма, которая кончается на рассвете, и от которой на другой день здорово болит голова. Она действительно-таки побаливала утром, А так как утро было свободным, Столыпин, заканчивая свой туалет, крикнул из своей спальни на весь дом. «Тимошка, готовь коней!» «Ты уезжаешь, Монго?» Лермонтов, вставший раньше Столыпина, сидел в это время у стола и писал. «Не я, а мы», — ответил Монго. «Ты тоже едешь?» «Куда?» «Просто проехаться после ночного пиршества». И Сталыпин, проведя в последний раз щёточкой по волосам, вошел к Мишель. Через несколько минут, щурясь от яркого солнца, Лермонтов уже легко вскочил в седло, и его руслан, словно гордясь таким ловким всадником, вылетел за ворота на дорогу. Они мчались рядом, стремя в стремя, но на пригорке сбавили ход. Лошади шли, отдыхая, Лермонтов, любоясь погожим днем, закинув голову, смотрел в ясное небо. «Мы еще толком не успели с тобой побеседовать, Монго». «Что нового в Петербурге, о чем говорят?» «О чем говорят?» «Да больше всего о Пушкине, его жене и Дантесе». Лермонтов нахмурился. «Почему о Дантесе?» «Да потому что на балу у князя де Бутера все гости обратили внимание на неумеренное ухаживание Дантеса за женой Пушкина. Этот француз-эмигрант, преданный сторонник Бурбонов, покинул Францию после революции тридцатого года». Я нашел здесь радушный прием у самого государя, не говоря уже о дамах. А голландский посол, барон Геккерн, отъявленный мерзавец, этого красавца усыновил. Он действительно красив. И теперь везде говорят о безумной будто бы страсти Жоржа Дантеса к жене Пушкина. Лермонтов совсем остановил лошадь. А что же жена Пушкина? Как говорят, она не совсем безразлична к красоте Дантеса. Этого не может быть, и голос Лермонтова стал жестким. Та, которую любит Пушкин, не может быть ничтожеством. Она самая прекрасная из всех виденных мною женщин, и я уверен, что ее душа достойна ее красоты, потому что ее любит Пушкин. И царь неспешно добавил Столыпин и потянул поводье Тогда Лермонтов слегка тронул Руслана, и конь, угадав его желание, взмахнул гривой и понесся вдоль потемневшей под солнцем дороги. Пригнувшись к седлу, Лермонтов несся ветру навстречу, а в памяти его вставало женское лицо слепительной красоты, и в ушах звучал неповторимый голос, который тихо говорил «Пора в деревню, в тишину». Неужели же не исполнилось такое скромное и простое, такое человеческое желание? И неужели этому прекраснейшему из людей и великому поэту суждено, как и ему, быть обманутым любовью?